Глава 13. Дьюланд, Кестер и Эйми собрались в кабинете, чтобы обсудить проблемы тропы. «Кестер, сколько мы уже потратили и как вообще обстоят наши денежные дела?» – начала Мила. «На ремонт и расширение дороги от Кардоу до Альвы?» – обстоятельно начал управляющий. «Ушло девятьсот двадцать пять золотых соло. «Да тысячи не дотянули». невольно улыбнувшись, прокомментировала Мила. И как дорога? Вполне нормальная. Не обратил внимания на подначку Кестер и похвалился: мы расширили самые узкие участки дороги, устроили две точки отдыха. На каждой есть канавиас, скамьи со столами и отхожие места. Засмущался он, бросив взгляд на Эми. Ничего, Кестер. «Все нормально. Это житейские дела», — подбодрила его Мила. «Закупили в Альве еще один кэп», — продолжил Кестер. «И теперь у нас есть регулярное сообщение с Альвой утром и вечером». «Это хорошо. А сколько теперь времени уходит на дорогу? Помнится, мы с тобой часов шесть-семь ехали». «Почти так же, госпожа. Пять-шесть часов». Мы хотя и спрямили пару участков, но с учетом остановок на отдых уменьшить время в пути не получилось. Да и пассажирам нравится останавливаться на середине пути. Помните, где небольшой водопад рядом с дорогой и маленькое озеро? Конечно, очень красивое место. Живо откликнулась Мила. Мы там поставили трактир и сувенирную лавку. Продолжил отчет Кестер. Пока. От них дохода никакого. Но они всего пару недель работают. Гостям нравится. Сувениры раскупают быстро. — Отлично, Кестер, просто отлично! — обрадовалась Мила. — А как дела в лечебнице деревни? — С лечебницей тоже все в порядке. Конечно, она еще не полностью загружена. Но наш главный целитель — просто находка. Парень так все организовал. что даже при малой нагрузке мы продаём много услуг. Он и приём открыл для местных жителей. Теперь не надо ездить в Альву или вызывать целителя оттуда. Наш сам справляется. Не то, что прошлый. Пренебрежительно скривился Кестер. И, кстати, мы заключили договор с приютом Вечной Матери. И они нам будут присылать выпускниц. Из тех... что захотят на работу. В этом году будут две девушки для работы в лечебнице. Нам очень не хватает младшего персонала. Сестер, горничных, служанок. Ох, как здорово, оценила Мила. Я, помнится, боялась покидать приют именно из-за отсутствия в Альве работы для таких, как мы. Да там же сейчас Нори Макфин, заместителем Тери директора служит. Улыбаясь, заметил Кестер. Он и устраивает теперь девушек заранее, еще до выпуска. Они там молятся на него, а он над всеми воспитанницами трясется, как над собственными детьми. Продолжая улыбаться, рассказывал Кестер. Тер Норман правильно сделал, что оставил там именно Макфина, уже зрелого мужчину. Он и ремонт у них сделал, и мебель все заменил. Девочкам новую одежду сшили, и на все хватило обычных королевских дотаций. Куда раньше деньги уходили, непонятно, — пожал Кестер плечами. «Очень даже понятно», — вздохнула Мила. «Я слышала, — Норман говорил, — что их деньги забирали сразу в столичном департаменте, и до приюта они не доходили». Мила замолчала, вспомнив мужа. но тряхнула головой и воскликнула. «Ну вот, Кестер, а вы не верили, что у нас получится? Это все?» «Есть одна проблема там», — сознался управляющий. «Не хватает квалифицированного обслуживающего персонала. Нам нужен садовник-маг, устроитель праздников-маг, шеф-повар-маг, чтобы не хуже заморских курортов было». «Ого, Кестер!» — развеселилась Мила. «Да вы размахнулись не на шутку, но я попрошу мужа помочь нам и в этом». Сказав эти слова на эмоциональном подъеме, Мила вдруг подумала, а имеет ли она право так обращаться с мужем? Просит помощи и поддержки, а сама не делает и шага навстречу. «Ох, Норман, Норман, как же не хватает тебя рядом!» И как будто в ответ на ее мольбу через приоткрытую дверь кабинета Она услышала голос мужа, который спрашивал хозяйку, а через мгновение раздался стук в дверь. «Войдите!» По пальцами Милла сжала столешницу и вперила взгляд в массивную дверь кабинета. Та распахнулась под решительной рукой мужчины, и в кабинет вошел ее муж Норман Грант. «Добрый вечер, господа!» Кивнул он всем. «Эйми, рад тебя видеть!» Слегка запнулся мужчина, только этим и выдав свое волнение. «И я». Поднялась и снова в растерянности села на место Мила. «Рада тебя видеть, Норман. Садись». Взяла она себя в руки. «У нас серьезное совещание». «С удовольствием послушаю». Норман устроился за столом, и Миле ничего не оставалось, как продолжить разговор, потому что взгляды всех мужчин скрестились на ней в ожидании. Со школой все нормально, Кестер. Хрипловатым от волнения голосом спросила Мила. Со школой? Благодаря Теру Норману. Кивнул управляющий на ее мужа. У нас все нормально. И в деревне тоже все хорошо. Гостевой дом достраивается. Трактир отремонтирован и расширен. А что не так? Не так с нашим соседом Финли Полоком. По вашему заданию? Я прервал договоры аренды по садам и виноградникам и выплатил им неустойки. Нанял рабочих в сады и виноградники. Теперь с этим нет проблем. В село вернулось много народу. На это ушло три тысячи соло. «И чего хотел Полок? Вернуть виноградники?» насмешливо спросила Мила, бросая быстрый взгляд на мужа. «Нет. Он просит продать ему те...» что расположенный вверх по ручью, что вы ему сами обещали. «Было такое», — согласилась Мила. «И я же помню, что вам не понравилось это тогда, но не придавала значения». «Не додумала», — повинилась Мила. «Ладно, раз обещала, продайте, но не дешево. За свои желания надо платить», — распорядилась Мила. «Теперь все?» «Все? Ах, да». «Тер Норман перевел на ваш счет еще пять тысяч соло». «Еще?» – зацепилась Мила. «А я вам докладывал, госпожа». Покачал головой кестер. «Мы пока что и не тратили свои деньги. Нам хватает того, что ежемесячно переводит ваш супруг на ваше содержание». «Мой супруг? На мое содержание?» Невольно начала заикаться ошарашенная Мила. Как-то она не задумывалась об этом. Знала, что теперь деньги есть. И тайник отца всегда под рукой, если что. Кестеру она деньги выдавала на строительство. А оказывается... — Постойте, а те деньги, что я вам выдавала? — обратилась она к управляющему. — Часть ушли на нашу дорогу, а часть отдал Дюланду на тропу. — Спасибо, Кестер! Сухо поблагодарила мило управляющего. Но впредь запомните, я должна знать точно, сколько, когда и какие деньги мы используем. И если вы видите, что я чему-то не придала значения, немедленно объясните ошибку. Тер Норман, повернулась она к мужу. Мы обязательно вернем вам все ваши деньги. То, что сотворил мой управляющий, недопустимо. У нас есть свои средства. Извините. Сухо и раздраженно закончила она. «Дело не в кестере. Вступился за управляющего Норман. Дело в наших законах. Возвращать ничего не надо. Муж обязан содержать свою жену. Но у каждого мужа свои возможности. Я могу без ущерба выделять вам пять тысяч ежемесячно. Если вам этого мало, вы можете сказать мне, и сумма будет увеличена». Сдержанно пояснил Норман. Но внутри него все кипело. Эта девчонка смеет отказываться, от его искренней помощи. Возмутительно. Но с другой стороны, Норман сейчас увидел совсем другую Эми, Не ту, которую встретил во дворце. Эта Эми была взрослой самостоятельной женщиной. И матерые мужики, управляющий и наемник, слушались ее, как настоящую хозяйку. Где-то стеснительная девочка, которая скромно ждала его в бальном зале. Здесь сейчас была решительная волевая хозяйка поместья. Без всяких скидок на возраст. «Хорошо, я поняла», – откликнулась Мила. «Закончим на эту тему. У нас есть вопрос поважнее. Докладывай, дядя», – обратилась она к наемнику. Первая группа вернулась из ущелья только вчера. Начал Юлан. Они прошли до Иринии и осмотрели весь путь. Не было задачи разбирать завалы, только оценить положение. «Ну и…» – поторопила его Мила. Ущелье проходимо, но есть несколько мест, где тропа практически отсутствует. Подтвердил ее опасения Дьюлан. Ребята прикинули, сколько времени понадобится на расчистку. Получается, недели две, если нанять сильного мага земли. «Вот шерх болотный!» – выругалась Милла и невольно метнула взгляд в сторону мужа. «Услышал ли?» – «Такие маги все под рукой короля, и их не так много!» «Помню, даже на королевскую дорогу он нашел только шесть свободных магов. Придется спрашивать королевское разрешение. А за разрешение он потребует доли. Знаю я его», – набычилась мило «Король все равно потребует доли». Миролюбиво вступил Норман. Тропа идет через границу. «А это уже государственное дело. Уверен, что ваш отец держал в доле княжескую семью». когда Энверан был самостоятельным государством. Это так. Тут же подтвердил Юланд. И доля была просто грабительской. Хотя князь ни одного сола не вложил в наше дело. Ладно. Смирилась Мила и с хитринкой посмотрела на мужа. А давайте мы эту часть дела поручим Теру Норману. Пусть найдет нам мага земли. Только очень быстро и договорится с королем по-дружески. Ну как? Я согласен. Улыбнулся Норман детской хитрости жены. Мак у вас будет завтра. А договор с казной после готовности тропы. Устраивает? Вполне. Согласилась Мила и вновь повернулась к дяде. А вообще сколько миль и сколько времени занимает переход? Миль семьдесят пять. Здесь самое короткое расстояние через горы. А времени зависит от скорости хода. Опытные мужчины, курьеры и наемники могут преодолеть ущелье за один-два дня. останавливаясь лишь на короткий отдых. И связано это с тем, что в некоторых местах лошадей надо везти под узцы, так как тропа там узкая и опасна. Торговый караван с животными, грузом, носилками идет несколько дней, потому что тропа узкая, неудобная для телег, но караваны идут другой тропой, не для одиночек. «Вот об этом и речь, Дью», – возбудилась Мила. «Если мы хотим увеличить оборот, то тропу надо делать удобной». «Нам нужен не только маг земли. Нам нужны еще рабочие для оборудования стоянок, разъездов, переходов через ручьи. Давай возьмем еще пару отцовских салонок и наймем уже людей. Одним вам своим отрядом не справиться». «Права ты, дочка», — почесал могучей рукой затылок наемник. «Так и сделаем». «Ну вот. Останется только одна опасность — контрабандисты. Твои люди не встретили там их следы?» Не вспоминай лихо, пока оно тихо. Сделал охранный жест наемник. Свежих следов не увидели. Но есть признаки прошедших караванов. Придется первое время полным отрядом в охране ходить. В общем так. Через пару недель мы будем готовы пройти этот маршрут. К этому времени основные завалы уже уберут. Пока пойдем сами. Без клиентов. Готовься, Эми. Само собой. Мужчины поднялись и неторопливо вышли из кабинета. понимая, что Эйми надо поговорить с мужем. И Дюланд, и Кестер были на стороне Нормана в этой размолвке, но не хотели обижать свою Эйми. Оба надеялись, что у мужчины хватит терпения и понимания, как справиться с этой ситуацией. «Здравствуй, Эйми». Норман подошел к жене, и она вынуждена была встать ему навстречу. «Что-то у нас пошло не так, звездочка моя. Но я очень скучаю по тебе», признался Норман, и легким жестом провел рукой по ее волосам. Давно хотел. «Здравствуй», – тихо ответила Мила, завороженно глядя на мужа. Куда испарилась сразу обида, которую она так долго лелеяла и подкармливала в себе? Мягкий баритон его голоса проникал, кажется, во все поры и заставлял вибрировать каждую клеточку тела. Милу с невыразимой силой тянуло к этому мужчине. Хотелось сейчас, немедленно, обнять, утонуть в его глазах. Но она мужественно сделала шаг назад и лишь смотрела на него, отмечая каждую черточку, каждую морщинку, каждый оттенок взгляда. Взгляда, который откровенно ласкал ее, нежил и радовался ей. Ни один из них не решался сделать последний шаг навстречу и уже по-настоящему обнять друг друга, как муж и жена. Но оба понимали, что самое тяжелое уже позади. Теперь разговаривать им будет легче. И опять первый шаг сделал Норман. Взял и приехал. На удачу, наугад. И это оказалось правильно. Оба напряженно застыли напротив друг друга. Мила, глядя в лицо мужа, думала, что вот он, мужчина из ее земных книг и фантазий. Все при нем. Высокий рост, мощный разворот плеч, квадратный подбородок, густые жесткие волосы и пристальный взгляд серых глаз. И сейчас эти самые глаза смотрели на нее с нежностью. неужели подумала мила не верится что такая простая девчонка смогла привлечь внимание такого мужчины но по всему получалось что смогла мила еще сомневалась но ноги сами сделали шаг вперед еще шаг и она уткнулась носом в грудь мужа подняла голову продолжая глядеть ему в лицо и встав на цыпочки Норман был существенно выше, доверчиво потянулась за поцелуем, зажмурив страха глаза. Норман сначала не понял, что хотела сделать Эми. Но этот шаг и этот жест не мог быть понят никак по-другому. Он склонил голову и, обняв жену обеими руками, очень мягко, нежно, немного неуверенно накрыл ее губы своими. Мила вздрогнула. Горячая волна возбуждения пронзила обоих. и заставила замереть, продлевая поцелуй до бессилия, до нехватки воздуха, до подгибания коленей. Мягко, но настойчиво, Норман углублял поцелуй, желая показать эйми всю глубину своего чувства. И она тоже льнула к нему, вжимаясь в его тело все теснее, оплетая руками его плечи и голову. «Норман!» – с легким хрипом шептала она его имя. «Моя любимая девочка!» Прерывисто шептал ей в ответ Норман и понимал, что уже никогда не сможет отпустить эту девочку из своих рук. «Моя маленькая звездочка». Билась в его сознании и признание судьбы. «Ну, наконец-то!» — воскликнула Мила, обращаясь к дяде. «Завтра выходим». «Выходим, дочка», — прогудел наемник, ласково взъерошая ее волосы. «С таким отрядом нам никакие шерхи не страшны». Но все же лучше быть настороже. Вовремя Норман прислал нам людей. «И сколько нас пойдет в рейд?» Спросила Мила, желая знать, сколько продовольствия набирать. «Своих я беру пятнадцать, а здесь в усадьбе оставлю десять человек. Нельзя нам без охраны, Эйми». «Да, я понимаю». Не сопротивлялась Мила. «За порядком надо следить, за дорогой на Альву. Конечно, здесь надо оставить людей. Может, оставить больше?» Не стоит, возразил наемник. Нас не будет, самое большое дней десять-двенадцать. Справятся. И того моих пятнадцать. Норман прислал двадцать. Я, Ирвин и Аллан. Почти тридцать человек. И я, добавила Мила. И ты, согласился Дюланд, лукаво улыбаясь. Мила совсем не была против такого усиления их отряда. Но, честно говоря, она хотела, чтобы Норман поехал бы с ними сам. Однако работа не позволяла мужу надолго отлучаться из академии во время учебного года. Вместо себя он прислал Алана Твиди, своего воспитанника и дальнего родственника. С того внезапного приезда мужа прошло две недели. Они ни о чем специально не договаривались, ничего друг другу не обещали. Но теперь розовые шкатулки были розовые, иногда алые. То есть Норман уже смелее напоминал о своих чувствах. а звонки участились до нескольких раз в день. Мила тихо улыбалась и в ответ посылала почта небольшие сувениры, сделанные именно в Кардоу. А на звонки, краснея и замирая от предвкушения, отвечала по первому сигналу. Ранним утром, когда солнце едва позолотило вершины горного хребта, укрывающего Кардоу и весь Инверан от северных ветров, отряд вышел в путь. Всадники вытянулись в колонну два. на дороге, уходящей в горную долину. Мила на своей смирной лошадке рысила рядом с Дюландом во главе отряда. Она размышляла о том, как сильно отличается ее жизнь здесь от жизни на земле. И она сама отличается от той себя, что жила на земле. И дело не только в теле. Хотя, безусловно, молодое и привлекательное тело юной Эйми гораздо приятнее тела 35-летней одинокой бухгалтерши. Дело именно в душе, она изменилась, и ей нравилось в этом мире. Всего лишь за год свободной жизни в поместье Мила нашла достойное дело, друзей, приятелей и даже мужчину мечты. А на земле за 35 лет жизни с ней не случилось ничего подобного. Парадоксы судьбы не иначе. Терри Эйми, то есть Эйми, подъехал к ней Аллан. Дядя просил... быть все время рядом с тобой и оберегать тебя, а ты постоянно куда-то убегаешь». Укоризненно заявило это чудо. Дьюланд оглянулся на них и ехидно усмехнулся, подстегнув своего коня, чтобы догнать вырвавшегося вперед Ирвина. «Никуда я не исчезаю, Аллан. Мне просто нужно было кое-что обсудить с Дьюландом. Где твои вещи?» Включила Мила старше сестринский тон. Хотя, наоборот, Аллан был старше ее на два года. На вьючной лошади. Буркнул тот в ответ. «Не уходи от ответа, Эйми!» Дядя велел. «Дядя, дядя!» Передразнила парня Мила. «Я сама прекрасно знаю, о чем просил Норман». И замолчала, прерывая разговор. Говорить о Нормане, тем более с его воспитанником, Миле не хотелось. Как-то слишком рьяно тут взялся за выполнение своих эфемерных обязанностей. В отряде были куда более надежные защитники Эйми, чем студент третьего курса, пусть и боевого факультета. Аллан надулся и обиженно рысил рядом. Эта девчонка, жена его дяди, просто выводила парня из себя. Когда он ее еще не видел, Аллан воспринимал тетушку как нечто объективное. Да, дядя женат, и у дяди есть семья. Молодая, но, говорят, приличная особа. и когда он отправлял в Кордову школьную мебель, и когда отправлял туда же дядины подарки для поместья и для жены, у него не возникало никаких посторонних мыслей относительно этой жены. Но когда он приехал в поместье и увидел воочию Эйми, Аллану стало плохо. Так плохо, что он сразу понял, где у него находится сердце, которое раньше он совершенно не замечал, и ощутил, как бешено оно может колотиться, при виде этой маленькой, худенькой, язвительной занозы, с разжеватыми кудряшками на тонкой шее, которые постоянно выпадают из ее прически. Но что теперь делать, шерх забери? Она – жена его дяди. Прямо вселенская несправедливость. Зачем ей этот старик? Нет, дядя очень хороший человек. Но Эйми-то всего девятнадцать. Ей гораздо больше подойдет он, Аллан, которому только двадцать один год. «И что теперь делать?» «Аллан» — прервал его горестные мысли голос Эйми. «Раз уж ты представлен ко мне Норманом, то будешь исполнять мои поручения». Распорядилась эта безжалостная девчонка. «Где-то там, в середине колонны, едет наша целительница Белинга. Будь добр, спроси у нее, все ли с ней в порядке и не нужна ли помощь в чем-либо. И вообще, поддержи девушку. Я знаю, что Белинга...» не очень уверенно держится в седле. Так что проследи, пожалуйста». «Почему не взяли мужчину?» Ворчливо поинтересовался Аллан, не торопясь сход выполнять ее просьбу. «Я же знаю, что у вас два лекаря». «Потому что мужчина нужнее в лечебнице. Он у нас главный целитель и более опытный лекарь. Но и в походе все может произойти. А я еще не так много знаю. Хотя именно благодаря Беллинге уже многое умею, поэтому с нами едет Белинга. Я удовлетворила твой интерес?» — насмешливо спросила Мила. «Да». Выдавил из себя Аллан и повернул коня. К Миле тут же пристроился один из наемников, и колонна продолжила путь.